Но главное, там были тщательно завернутые в газету Суворовский натиск, освертывающий в платок, погоны капитана Янакиева, который на прощании вручил Ване командир полка на память о капитане Янакиеве и велел их хранить, как зеницу ока, изберечь до того дня, когда, может быть, и сам он сможет надеть их себе на плечи. И, отдавая мальчику погоны капитана Янакиева, полковник сказал так.